Глава 10. Взаимоотношения с мужчинами. У мужчины и женщины в отношениях происходит симбиоз, где очень важно, чтобы женщина раскрывала себя с женской платформы, с чувственной платформы, а мужчина — с другой платформы. Мужчина — это аналитика, знание — это фундамент, на которых строятся отношения. Если женщина знает, что она на 200% права, и она может доказать это своему мужчине, и она будет это делать, то это, скорее всего, не мудрая женщина, и чаще всего эти отношения приведут к разладу. Истинные мужчины, они чаще всего не особо эмоциональны, не всегда готовы выслушать, обнять, погладить, сказать комплименты. Есть, конечно, мужчины более эмоциональные, но большинство мужчин волевые и не всегда понимают нашу природу, наши потребности. Они этому учатся в течение жизни благодаря нам, женщинам. Для того, чтобы найти спутника жизни, нужно перепрограммировать свое сознание, вытащить и удалить все страхи ошибиться, вывести наружу реальные эталон идеального мужчины. Затем создать себе в голове ситуацию благоприятных отношений. Опираться нужно не на внешние признаки мужчины, а на ощущения, которые вы хотите испытывать, находясь рядом с потенциальным мужчиной. Если делать акцент на внешних признаках мужчины, то ваш желаемый матч может оказаться совсем не тем мужчиной, о котором вы мечтали, а полной его противоположностью. Реальный эталон — это не голубые глаза и большие бицепсы, а нечто большее и глубокое. Это те чувства, которые женщина хочет испытывать рядом с этим мужчиной. Женщина вся соткана из эмоций, и главное для женщины в поисках мужчины — это эмоции, которые она хочет испытывать рядом с ним. Если посмотреть на эту ситуацию с научной точки зрения, то можно сказать о том, что у человека есть критерии выбора и ценности выбора. Критерий выбора может быть «яркий самец с достатком», и эти критерии выбора затмевают ценности выбора — Я хочу, чтобы с ним было спокойно, комфортно, чтобы он был отцом моих детей, чтобы он обеспечил всех в семье и так далее. И в этом случае критерии и ценности разошлись. Они не совпадают по своим характеристикам. Так вот. Сначала нужно определить те эмоции, которые нужны женщине по отношению к мужчине. Это может быть спокойствие или драйв. Это может быть его эрудированность, чтобы женщина могла восхищаться своим мужчиной. Это может быть мотивационная сторона деятельности, чтобы женщина хотела идти за своим мужчиной. Вообще, что бы вы ни думали и что бы ни говорили, любая женщина хочет зависеть от мужчины. Но в наше время бурной эмансипации говорить об этом не только неуместно, но и опасно, так как можно быть высмеянной другими независимыми женщинами. Яркая женщина при знакомстве с мужчиной должна немного приглушить свою яркость, и вместо привычки очаровывать и задавливать своей красотой, психологи доказали, что пять минут пребывания рядом с красивой женщиной равны стрессу, «Прыжка с парашютом». Дать мужчине возможность без особого стресса понять для себя, готов ли он выстраивать свои отношения с женщиной дальше. А еще. Женщина должна дать мужчине почувствовать себя сильным. Есть три составляющие, как понравится мужчине, о которых еще писал Зигмунд Фрейд. Первое. Исключение лишнего. «А ты знаешь, сколько мужчин ухаживало за мной? Иванов, Петров, Сидоров, но выбрала я тебя» потому что ты самый лучший. Второе. Спасти. Создать ситуацию, когда мужчина будет спасать женщину от одиночества, от неловкой ситуации или чего-то еще. Третье. Мадонна-проститутка. До определенного момента быть непоколебимой в плане секса. Но когда это случится, настоящая женщина чувствует, когда можно уже пустить мужчину в свои секреты, быть на высшем уровне. Вообще, как вы только можете после чего, стыдливо потупив глазки, сказать «Ой, я не знаю, что это на меня нашло, это в первый раз со мной такое, это ты так на меня подействовал» и прочее. В общем и целом, второй половины в отношениях не существует. Не стоит ждать того самого единственного, который предназначен судьбой. Любая нормальная женщина может создать нормальные отношения с любым нормальным мужчиной, так как именно женщина является скульптором взаимоотношений с мужчиной. И ключевой момент в этой истории — нормальность как женщины, так и мужчины. Как мы уже знаем, в каждом человеке живет три ипостаси. Первый — это ребенок, очень импульсивный, с творческим началом и вечно играющий. Второй — это родитель, морализатор, как нужно делать, а как нельзя. И третий — это взрослый, который спокойно, не обращая внимания на первого и второго, живет и работает. Его не интересуют эмоции и мораль, его интересуют польза и выгода. Он не сухарь, он именно взрослый. Таким образом, получается, когда союз двух взрослых, когда он взрослый и она взрослая, это идеальный союз, потому что в этом случае, если надо, они могут оба стать игрунами, детьми. Например, перевоплотиться в детей и покидаться подушками. Но при этом это только игра, и как только игра закончится, они снова возвращаются в позицию взрослого и продолжают свои отношения по-взрослому. Союз двух детей или двух родителей — это будет кошмар. Если в союзе дети, то как только закончится период развлечений, конфетно-букетный период, и придет пора содержать семью, развивать отношения в семье, то у таких союзов начинаются большие проблемы. Им нужна будет обязательно помощь взрослых. Обычно таких детей родители тащат до конца, пока они не повзрослеют окончательно и не начнут самостоятельно принимать решения и развивать свою жизнь и свои отношения. Двое родителей загрызут друг друга своими моральными нормами. Двое взрослых будут жить нормально, долго и счастливо. Бывают перекрестные союзы, когда женщина-ребенок ищет мужчину-родителя, или наоборот, когда мужчина ищет маму. Статистика говорит о том, что в последнее время увеличилось количество браков, в которых женщина намного лет старше по возрасту своего мужчины. Отсутствие взрослости у мужчины объясняется тем, что большинство мужчин стали бояться этой взрослости, потому что взрослость — это ответственность, которую нужно брать на себя. А ответственность требует некоторой внутренней силы, а внутреннюю силу им не дали открыть, потому что задавили, потому что предпочтительнее было для их же родителей держать их миленьким. Или, к примеру, детская травма, когда мать ни во что не ставит отца — при этом все ее внимание и ласка направлено на сына, но для того чтобы союз мужчины и женщины был долгосрочным и приносил удовлетворение обоим нужно эти состояния ребенка и родителя изменить для начала необходимо осознать в каком именно состоянии находится ваша психология взаимоотношений, а после этого начинать планомерную работу над собой как это выглядит на деле например Взрослый решает с сегодняшнего дня не есть на ночь, так как это вредно для здоровья. И вот приходит вечер, и ребенок начинает капризничать. Ну я только одну конфетку, ну только маленький кусочек, ну совсем чуть-чуть. И все, понеслось. Человек ложится спать и начинает чувствовать тяжесть. И тут вступает в игру родитель. Тебе же говорили не есть на ночь. Зачем ты опять наелась от души перед сном? Вот теперь лежи и думай над своим поведением. В это время взрослый стоит в сторонке, вздыхает и думает. Ну что ж, сегодня не получилось, завтра начну все сначала. Когда вы начнете диагностировать самостоятельно свои состояния, когда начнете задавать себе вопрос, я сейчас кто, ребенок, родитель или взрослый, тогда вы научитесь переключать эти состояния и делать свою жизнь более комфортной и уютной в эмоциональном плане. Едем дальше. Женщина нашла, как она сама думает, того единственного и не может нарадоваться на свои отношения. Но тут появляется новая проблема. Ее муж начинает ей ставить условия. Например, женщина каждый вторник и четверг ходит в бассейн или на фитнес, а муж ей говорит «Не надо тебе туда ходить, лучше со мной побудь вечером». Или начинает указывать, с какими подругами общаться, а каких вообще исключить из своего круга общения. И вот женщина, любя своего мужа, начинает слушать его, выполнять все его просьбы, продолжая сдувать с него пылинки, при этом ломая себя, забывая про себя. Выполняет желания мужа, а про свои желания забывает напрочь. И однажды мужчина собирает вещи и уходит. И женщина в замешательстве и недоумении. «Как так? Я же все делала, как он хочет. Я вся для него. Я только с ним и про него. Что не так?» Существует интересный парадокс. Суть его заключается в том, что когда один что-то делает для другого, это ставит другого в позицию, когда он должен что-то делать в ответ. И нормальный человек, взрослый, это понимает и делает. А ребенок воспринимает это так. «Ах, ты мне делаешь хорошее, значит, ты считаешь себя выше меня. Ты меня превосходишь». «Ты лучше. Я тебе тогда покажу, кто здесь хороший. Я уравняю наши позиции, но уравняю не в радость, а в гадость, чтобы ты почувствовала себя ненужной и ущербной». И мужчина уходит с чувством своей правоты так, как считает. «Она меня хотела унизить своей благотворительностью, а я ей отплатил истинной монетой». И от чувства собственной неполноценности у мужчины создается чувство унижения его достоинства, и на первый план выходит гордыня. Даже если мужчина имеет большие планы на женщину, а она всем своим видом и своими действиями доказывает ему, что она лучше его, успешнее, духовнее, то мужчина может это воспринять как унижение его достоинства — Она ведь ему все дала, выполнила его прихоти и покорно сидит рядом и смотрит ему в рот, а мужчине нечем ответить ей взамен. А значит, она лучше его и так далее. И он примет решение расстаться, потому что гордыня будет на первом месте. Поэтому чем меньше женщина проявляет к мужчине благотворительности, чем меньше она потакает всем его прихотям, прихотям маленького ребенка, а не взрослого человека, тем больше шансов, что мужчина будет завоевывать свои позиции по отношению к своей женщине. Женщине нужно научиться делать так, чтобы мужчина чувствовал себя английской королевой, когда все решает парламент и премьер-министр, то есть женщина. А фигура королевы — весьма почитаемая и абсолютно декоративная фигура, то для женщины откроются все двери в отношении этого мужчины. Но женщины, которые сами чувствуют себя в психологическом плане неполноценными, с заниженной самооценкой, сами начинают самоутверждаться за счет мужчин, что часто приводит к разрыву отношений. Взрослый человек не самоутверждается за счет других людей. Взрослая женщина знает все свои достоинства и недостатки, знает себе цену и развивается для создания лучшей версии себя. Женщину Вселенной никогда не оставит одну, не оставит ее у разбитого корыта, особенно если она действует от чистого сердца. Самый основной урок для женщины — это довериться Вселенной через доверие мужчине, а доверие мужчине проявляется через служение мужчине, умение сдаться ему. Не путайте смысл служения и прислуживания. Служение — это поддержка мужчины во всех его начинаниях. Это одобрение мужчины, это восхищение мужчиной. А прислуживание — это терпеть мужчину и обслуживать мужчину во всех его потребностях, даже если это неприятно для женщины. В этом случае, когда мужчина отказывается понимать женщину в ее чувствах и желаниях, нужно подумать о том, нужен ли вам такой мужчина. Такому мужчине не нужна услужливая жена. Ему нужна прислужливая женщина. Другими словами, служанка. Верьте в своего мужчину, вдохновляйте его, и вы увидите, как ваш мужчина начнет расти по карьерной лестнице, либо в его бизнесе начнется подъем на ранее недосягаемые вершины, Ведь за каждым успешным мужчиной всегда стоит его любимая женщина, которая его вдохновляла на свершение, делясь своей женской энергией, обволакивая его своей мягкостью, спокойствием, которое давало ему силы и уверенности для больших свершений. Чтобы иметь гармоничные отношения, важно понимать потребности мужчины. Первое. Потребность первая — признание мужчины. «Я нуждаюсь в тебе, я признаю твою силу». Тогда мужчина все делает ради вас и чтобы мы улыбались. Поэтому улыбаемся. Показываем мужчине, что мы нуждаемся в нем, Показываем ценность мужчины. «Ты мне нужен, я тебя жду». Вторая. Потребность защиты границ. Мужчина уходит в социум, а мы оберегаем очаг дома. Это его территория. Никого без его ведома не пускаем. Тогда получаем защиту. Физическую, моральную и материальную. Налюбливаем его на миллион. Не спрашиваем, что случилось. Не позволяйте в себя сливать негатив. Просим. «Со мной так нельзя. Не грузи меня, пожалуйста. Мне страшно. Я боюсь». Третье. «Потребность верности». Не прощают измен даже в мыслях. Не сравниваем с другими. Нет доверия, нет реализации в социуме. Не переписываемся. «Мужчины-собственники». Поле провалилось. Ты смертельный враг. Я тебе доверила. Ты…» Сносит крышу и ставит на колени перед соперниками. Все. У него крах, агрессия, месть. Врать ему бесполезно. Он все считывает, хоть и молчит. Манипулировать и вызывать ревность категорически нельзя. Четвертое. Мужчина нуждается в сексе. Это его ресурс и силы воевать в пространстве, добывать мамонта. Так он сбрасывает стресс, получает мотивацию, гармонизирует эмоции. Пятое. Мужчина — собственник. Важно. Не обижаемся, когда мужчина говорит «моё». Для мужчины — «моё». Для женщины наша. Если у мужчины наша, то он справиться сам не может. Привел свою женщину для разборок. И ещё. Полностью жить ради детей нельзя. Дети выросли и ушли, и все. Брак разлетится. Шестая. Мышление мужчины своеобразно. Мозг мужчины состоит из маленьких коробок. Есть коробка для машины, коробка для жены, коробка для денег, бизнеса, детей. Есть коробка для вашей мамы где-то в подвале. Найдутся коробки для всего. Правило мужчины — коробки не трогать. Когда мужчина обсуждает конкретный вопрос, он берет конкретную коробку, обсуждает только то, что лежит в данной коробке, и не задевает ни одну из других коробок. Мозг женщины состоит из большого клубка проводов, и все соединено со всем. Деньги ведут к работе, работа к машине, машина к подарку, подарок к мужчине, мужчина к бизнесу, к семье, к детям к маме, нежности и так далее. И все это кипит и накаляется. Сплошной канал энергии, называемый эмоция И мы запоминаем все абсолютно. Мы стремимся озаботиться абсолютно всем. И нам это нравится. В мозге мужчины есть коробка, о которой мы не знаем. Это коробка пустоты. Они любят ее больше всего. И при любом моменте бегут в ту коробку. То почитают дзен в телефоне. Тупо телевизор, перелистывая бесконечно каналы. Уезжают на рыбалку, бесконечно забрасывая удочку. А мы влетаем в комнату с воплем банзай и орем. Опять ты в своем телефоне, опять листаешь каналы. Столько дел, а ты ничего не делаешь. Обрати внимание на меня, детей, розетку, в ванной. Мужчины способны не думать совершенно ни о чем и продолжать дышать. Мы так не умеем. В нашем сознании все бурлит, не переставая. Мы не понимаем коробку из ничего. Это нас бесит, раздражает. Ведь он не делает ничего. И они не пускают нас в коробку из ничего. Это его защита от стресса, его релакс, его отдых. Иначе он может сойти с ума. А мы же бежим. О чем ты задумался? Ни о чем. Когда мужчина в открытом космосе, в своей коробке пустоты, дайте ему время там побыть. Он снимает стресс, напряжение, готовит мозг для новых подвигов. Если вдруг в жизни мужчины начинаются трудности, важно знать, как себя вести. Обычно в этот самый момент на помощь прилетает любимая женщина и бросается на спасение своего родного. Желание вполне нормальное, но бессмысленное. Я выражусь простыми словами. Как только женщина начинает решать проблемы мужчины, она ампутирует по праву принадлежащие ему Фаберже и умело присваивает их себе. Итак, у мужчины возникли трудности, и наша девочка бросается на помощь. Первое. Начинает содержать своего мужчину. Второе. Берет для него кредит или выплачивает старый. Третье. Дает деньги на расходы, бензин, сигареты. Четвертое. Начинает искать ему работу. Пятое. Дает советы, как разрулить ситуацию. Шестое. Утешает его, как маленького. Седьмое. Оплачивает отдых и развлечения. Хэштег «Очевидно, что подобное поведение расслабит мужчину, пройдет несколько месяцев, и волосатые ноги будут нежно щекотать шею женщины». Для того, чтобы мужчина мобилизировался и не растерял свой тестостерон, действуйте, бездействия. Первое. Ты мужчина, ты справишься. Не превращайтесь в решалу, которая взваливает на себя мужскую ответственность. Второе. Я готова к временным трудностям и верю в тебя. Лучше на время затянуть пояса, нежели расслабить навсегда мужчину. Третье. Тебе надо побыть одному. Пусть мужчина посидит в своей пещере и подумает. Тишина и покой — лучшие помощники. Четвертое. Я хочу тебя. Продолжайте быть для него желанной женщиной и не скупитесь на женскую ласку — Не путайте с материнским утешением.